О, мой сын! О, моя единственная страсть! Плоть от плоти моей и кость от кости! Сколько будь перенесли мы вместе под покровительством неба! Сколько мы выдержали ураганов, прижимаясь друг к другу, произнося один и тот же девиз спасения — любовь, истина, справедливость!